Открытый космос, торговая станция конфедерации Шлозвинга. Планета суровая. Ко мне все чаще стали приходить мысли, что я в своих метаниях бегаю по кругу, или, правильнее сказать, по восходящей спирали, преследующих меня неприятностей. Меня начало доставать то, что я кручусь как белка в колесе, и все мои усилия избавиться от проблем порождают только новые проблемы. Стоит мне решить очередную, неожиданно появившуюся проблему, как появляются другие, вырастая из прежних. Вроде делаю много дел, что-то решаю, а ситуация не меняется. Враги мои множатся, а вместе с ними появляются новые проблемы. Они нарастают с каждым днем. Они как снежный ком, который, катясь с горы, обрастает снегом, так и проблемы прибавляются и прибавляются, и становится все сложнее. Я понимал, что ни я, ни Нихеец, в теле которого жил и пользовался его памятью, не были гигантами мысли. Но так сложились наши характеры, в чем-то не похожие, но имеющие одну общую особенность или черту. Мы не думали на два шага вперед. Я, потому что таким аналитическим умом меня не наделила природа. А молодой Нихеец был сторонником активных действий. Все, что невозможно решить умом, можно решить мечом. И я, полагаясь на меч, а также природную хватку, этого у меня не отнять. Добивался результата там, где пасовал ум. И вроде у меня получалось». Графом стал, невесту королевских кровей отхватил, и жить бы мне поживать. Да все как-то не получается. Что бы ни делал, за положительным результатом моих дел всегда, впоследствии, появлялись новые, еще более сложные заботы. Ну, посудите сами. Отстояв честь дворянина, я навлек на себя гнев лесных эльфаров. Хотел просто заработать на продаже старой космической техники, а в результате обзавелся колонией с ее нескончаемыми проблемами. Чтобы выжить в степи, возродил миф о духе мщения и в результате стал им. Хотел помочь демону и сделать его своим могущественным союзником, но угодил в плен и потерял его доверие. А я этого не хотел». И в итоге еще обрел в лице Рока непримиримого врага. Победил его, можно сказать, случайно, и получил предложение взять в жены его кровожадную сестру Биоту. Да что там говорить, если перечислять мои удачи, дня не хватит. Но вот одно непонятно мне, почему за победами всегда маячат новые, более сложные беды? И где взять силы и время везде успеть? Вот теперь мне нужно спешить на корабль-базу. И что мне там делать? Вроде нечего, пусть мои товарищи поспят годочек-другой, сил наберутся, отдохнут. Но ведь нет, не могу так поступить. В голове зреют простенькие планы, которые тащат меня за шиворот в круговорот новых событий. И там, в глубине моего расслоенного сознания, есть понимание, что делаю правильно, хоть и необдуманно. Меня, как глухого, это напрягает. Мне хочется сесть, подумать хоть немного, Взвесить две-три переменные, больше не получится. Зато не хейц в своей стихии. Ему что, ломать не строить? Хватай меч, круши врагов. Ему так жить привычно. Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане. Средь грозных волн и бурной тьмы. «Это ты придумал?» — прервала мои слезливые размышления Шиза. «Как красиво и верно сказано, Виктор!» Шиза всегда называла меня на французский манер «Виктор» с ударением на «о». «Нет, детка, так красиво могут сочинять лишь гении, а я ремесленник». Чистушку там, четверостишье, это мое. А это написал Пушкин Александр Сергеевич. Мда. Что делать будем, Шиза? Как что? Жить. А как жить? Шиза несколько замялась, а потом тихо проговорила. Ну, как получается? Вот у тебя так получается, так и живи. После этого она закрылась от меня и на связь не выходила. Она часто бывала странной и непонятной. «М-да», — повторил я, глядя в спину Авангуру. А тот, довольно насвистовый и веселый мотив, пошел выбирать себе участок для особняка. «А что?» — перескочили мои мысли на него. «Может дать возможность всем хранителям построить здесь свои особняки?» «Будут на вроде посольства». И тут же спохватился. «Ох, некогда тут засиживаться, пора за дела приниматься, время-то не ждет». Я развернулся уйти, и прямо напротив меня появился Йода на своей пружке. «О, видящий, благодарю тебя! Я так хорошо заработал, что могу купить новую пружку!» «Сдать ее в аренду и зарабатывать в два раза больше. А вот братья-то обзавидуются». Я вежливо покивал, а сам подумал. «Сейчас там драка будет. Хорошо, если его не обдерут. Видел я этих собирателей благодати. Отца родного за нее продадут. И не дай бог потянется ко мне вереницей его братьев, чтобы тоже заработать. Надо срочно отсюда уходить». «Ну, прощай, видящий. Если что опять нужно будет, обращайся. Всегда рад помочь». Он широко улыбнулся, сморщившись, как старый овощ, и исчез. «Хм, а я о нем совсем забыл», — хмыкнул я про себя. «Надеюсь, он-то не доставит мне новых проблем. Хотя кто его знает?» Еще раз оглядел свои владения, понял, что здесь мне нечего делать, и отбыл на корабль базу. Встретил меня первый помощник капитана Брык. Незнамо какой по счету клон неугомонного любителя загадок — создание умершего от неразделенной любви гения. Раньше это луковое недоразумение было моим секретарем. Теперь вот сам себя повысил до первого помощника. Боюсь подумать, что дальше будет. Был он в черном строгом мундире в колонии с серебряными галунами, блестящими пуговицами, белой форменной фуражкой и головой Чиполина. Увидев меня на портальной площадке, заорал на весь корабль. «Смирно! Капитан на борту!» «Брык, ты кому подаешь команду?» — удивился я. «У нас что, на борту есть команда пилотов?» «Есть, командор! Брык тридцать девять тысяч семнадцать! Тридцать девять тысяч...» «Стоп! Сколько их всего?» «Девятнадцать!» «Ну ладно, пусть будут. Бороться с распространением брыков так же бесполезно, как запретить дождь. Поэтому я просто махнул рукой. Думать, что когда-нибудь брыки заполонят собой все виртуальное пространство, я не хотел. «Да и что толку?» Исходного кода этого монстра никто не знал, и вычислить его просто невозможно. Он теперь сам самоуничтожался, будучи пойманным в карантин. Типа делал себе харакири. Я отправляюсь в медкапсулу, Брык. Курс на станцию Шлозвинга, к вашему папаше. По прибытии разбудите меня и Генри. Мне нужен был релакс, моральный отдых. Шиза могла привести мой гормональный фон в норму, но справиться с моими мыслями она была не в силах. Поэтому я лег в капсулу и закрыл глаза. На земле, будучи комбатом, я бы пошел в баню с товарищами. Пригласил комсомолог, водка, закуска и все дела. А тут такого себе позволить было нельзя, да и не хотелось. Крышка надо мной с легким шорохом закрылась, И тут же открылось. Казалось, я пролежал меньше секунды. Надо мной стоял дрон с чашкой кофе и назойливо жужжал, что пора вставать. Встал я бодрый и свободный от мрачных мыслей. Рядом вылезал из капсулы Генри. После процедур и переодевания я взял Генри за руку и телепортировался вместе с ним к дверям офиса княжества на торговой станции. Решительно открыл двери и быстро вошел. Увидев меня, девушка на ресепшене замерла, пристально на меня посмотрела, но потом перевела взгляд на висящий на стене портрет, сравнила с оригиналом, когда только успели создать сей шедевр, расширила глаза, хотела что-то сказать, но я ее опередил. Подходя, спросил. «Мидера, где бран Швырник? э «Э-э, ваша милость, э, -э, -э как вы...» «Просто скажи мне, где Бран?» «У себя», — она, не моргая, смотрела на меня, и глаза ее были как блюдца. Я даже испугался, не лопнули бы они. «У себя где?» э, «Там», — она полуобернулась и замахала рукой в сторону внутренних помещений, не отрывая глаз от меня. «Пошли, Генри», — сказал я и пошел дальше. «Э, постойте!» Девушка словно бы проснулась и хотела что-то добавить, но из дверей вышел молодой человек. — Зара, ты хочешь остановить его милость? — мягко спросил он. В нем я узнал одного из подручных Карла. Ингваор, кажется. — Нет, но... — девушка замялась, не зная, что ей делать. — Простите ее, ваша милость, — вступился за девушку парень. «Это от того, что вы всегда появляетесь неожиданно». Я мысленно усмехнулся. «Ну, хорошо, что хоть не сказал не вовремя». «Я к себе. У меня мало времени. Позови ко мне срочно Брана, Карла и Верону». «Слушаюсь, Ваша милость. Только Бран, он... Э, это...» «Что это?» «Пьян». «Тогда тащи его за шиворот. Будет сопротивляться, дай по морде». «Верно?» — спросил я с улыбкой девушку, и та шарахнулась в сторону. Бран, покачиваясь, стоял напротив меня и, тупо уставившись в одну точку, селился понять, кто это перед ним сидит. «Кто?» посмел. <связь> — посмел. Спросил он заплетающимся языком. «Генри, дай ему выпить вот этого», я словно фокусник достал из воздуха бутылочку и протянул своему доверенному человеку. «Да, теперь Генри, как самый преданный, несомненно умный и ловкий оперативник ада в прошлом, стал моим самым доверенным лицом в княжестве. Я даже наделил его чрезвычайными полномочиями на случай кризиса». Генри разговаривать с Браном не стал, легко пнул его в живот, и когда тот в немом крике раскрыл рот, сунул туда бутылку. В кабинете раздались громкие глотки «бульк-бульк». Вскоре перед нами стоял трезвый первый граф княжества Бран Швырник Проворный. «Бран, не скажу, что рад тебя видеть в таком виде», — начал я. «Ты не потерял кинжал чести?» Бран, и так бледный, даже посерел от моих слов. Он потер лицо рукой и начал что-то невнятно говорить. Но разговаривать ему было трудно, и слышался лишь скрип. хр хрп Он пару раз откашлялся, шмыгнул носом, затем гордо выпрямился так, что я увидел сопли в его ноздрях, и, неожиданно обреченно махнув рукой, ссутулился и повернулся, чтобы уйти. — Ты куда, Бран? поинтересовался я. «Пойду. Зарежусь». «Рано еще». Бран остановился, встал боком и посмотрел на меня, как кролик на удава. «А что это надо делать ночью?» спросил он каким-то будничным и безжизненным голосом, словно разговор шел о сборе ночной фиалки. «Нет, но зарезаться ты всегда успеешь, а пока этого не требуется. Присядь». Бран уселся на стул и уставился на свои руки, сцепленные в замок, который он положил на стол. Выглядел он сломленным и равнодушным одновременно. От прежнего, целеустремленного и энергичного торговца-контрабандиста осталась лишь одна оболочка. Разговаривать с ним сейчас было бесполезно, в его ауре были сплошные вихри. Я видел по ним понятную мне картину аура она как образ духовного тела показывает все что творится в человеке он потерял себя и чувство реальности происходящего швырник жил болью и воспоминаниями предательства гаринды и я его понимал пережить измену близкого человека это самое трудное встав я усыпил его и стал лечить его ауру Сначала я вырезал куски памяти, что кровоточили, и не давали ему успокоиться. Потом подправил отношение к прошедшему, сняв лишнее напряжение нервной системы. Бран горел, и если бы он не забывался в пьянстве, его психика бы не выдержала. Он постепенно сходил с ума. Сделав все необходимое, я оставил его спать. «Генри, ты станешь Брану другом», — сказал я. «Этот человек много сделал для княжества. Найдешь ему девушку и подружишь их». Генри кивнул. «Я не сомневался, что Генри был спецом по таким вопросам. Оперативники Ада могли почти все. Вошли, или точнее сказать, вбежали Карл и Верона. Они остановились на пороге и замерли. Верона покраснела, а Карл покачал головой». «Как всегда инкогнито, ваша милость, с прибытием!» «Спасибо. Присаживайтесь. Времени у меня мало. Принимайте пакет на нейросеть». Они сели, и тут же их взгляд расфокусировался. Сам прием пакета занимает 3-4 секунды. Он сильно сжат, а распаковываться будет пару дней. Когда они обрели способность слушать, я начал разговор. «Хорошо, что вы смогли справиться с кризисом. Плохо, что его допустили. Хорошо, что Бран жив. Плохо, что он почти сошел с ума». «Мда». Короче, есть за что вас поощрить и наказать. Поощрю тем, что к свадьбе вам перечислят по 50 тысяч кредитов. Это свадебный подарок от ее высочества. От меня вот это. Я выложил на стол изумительной красоты золотое колье и серьги. Пододвинул замерзшей Вероне. Карлу положил на стол браслет с изумрудами. Тоже пододвинул к нему. Оба, как завороженные, уставились на драгоценности. «Потом налюбуетесь, усмехнулся я. «А накажу вас тем, что приказываю пожениться в течение недели». «Меня на свадьбе не будет», — пояснил я, заметив их взгляды. «Теперь вот этот молодой человек», — показал я на Генри, — «у него грамота на подданство лично от меня. У него нет никаких обязанностей, связанных с государственной службой. Но его указания, если такие последуют, являются для вас и для всех обязательными к выполнению». Карл помрачнел и посмотрел на спокойно сидящего молодого человека. Я знал, что Брык вложил в Генри все нужные базы, пока он спал. Также ему поменяли и нейросеть. «Да-да, Карл. Он — мои глаза и уши». «Ты правильно понял», — произнес я жестко и колючим взглядом посмотрел на него. «Есть какие-то вопросы?» Карл отрицательно покачал головой. Вот и хорошо. Кратко расскажу, какие изменения грядут в колонии. Сформируются три ветви власти. Законодательная – государственный совет, исполнительная – губернатор и его команда, и судебная. Гаринда остается губернатором. Бран является полноправным владельцем домена и будет получать ренту. Если захочет занять госслужбу – «Пусть работает». «Это пока все. Я встал. Всего вам доброго. Генри, за мной». И стремительно, не слушая мычания двух оставшихся людей, вышел. Прошел мимо вскочившей девушки, вышел из офиса и телепортировался вместе с Генри вниз, в секретную лабораторию, доставшуюся мне в наследство от безвременно погибшего рекетира. «Я знал, что сюда вскоре должны были прийти агенты АДА, засланные к нам. Оставлять их без страховки я не хотел, слишком уж достала меня эта таинственная служба под неброской вывеской «Административное доздание. Информацию, что их тут ждут связные, направил им один из брыков по каналам, перехваченным папашей брыком. Время близилось, Генри тоже знал, что делать». Еще до того, как я лег в капсулу, Шиза, по моей просьбе, создала пакет контр-игры против агентов, и план этой простенькой одноходовки передали на нейросеть Генри. Я же сидел в маленькой коморке и ждал своего часа. И дождался. Парочка появилась вовремя. При этом Брык по камерам отслеживал их путь. Ребята, как в настоящем детективе, вышли из своей квартиры и стали петлять, проверяя, есть ли за ними слежка. Поплутав по станции и убедившись, что все чисто, они спустились вниз и встретили Генри. — Привет, дорогой! — услышал я тихий женский голос. — Ты собираешься уезжать? Это была кодовая фраза, придуманная мной. «Я не мудрствовал, мог и заставить говорить про старый славянский шкаф. Как в кино. Вы продаете старый славянский шкаф?» Ответ. «Шкаф был, да уже продан». Но что такое славянский шкаф, они не знали. Поэтому ответ тоже был простой. «Был, дорогой, да весь вышел». Это ответил Генри. «А нам сообщили Генри, что ты исчез». Женщина говорила тихо и настороженно. «Так и было. Меня в Аде больше нет». Потом последовала недолгая пауза. «Для неосведомленных». «Понятно», — послышался мужской голос. «Что привез?» Дальше я ждать не стал. Вышел в ускоренный режим и оказался рядом с замершими агентами. Вместе с Генри мы уложили на каталку сначала мужчину, и я провел над ним обряд ментального подчинения. Потом то же самое сделали с красивой молодой женщиной. Теперь они поневоле стали моими ментальными рабами. Но заставлять их плясать и есть человечину я не собирался. Это были уже мои перевербованные агенты, хорошо обученные и, главное, преданные. Мне не надо было их учить, как отправлять в ад правдивую дезинформацию. Я вообще не ставил им никакой задачи. А зачем? Если я и сам не понимал, что мне нужно. Зато это понимал мой новый начальник тайной контрразведки княжества Генри. Я не собирался думать за всех и управлять вручную всеми процессами. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, если возможно, то я просто этого делать не умел. Но зато умел заставить работать вместо себя других, более способных, чем и пользовался.